Глава одиннадцатая. Бегство. Когда Фадор вошел в комнату и увидел дуло дальнобоя, направленное ему в грудь, улыбка мгновенно исчезла с его добродушного лица. Поднос с двумя закрытыми кастрюлями смотрелся в такой момент нелепо и грустно. Он хотел нам добра и никак не ожидал такой встречи. Спустя миг Фадор увидел тела Клауса, Экера и Морингайма, и глаза его потемнели. «Что происходит?» выдавил он из себя. Оружие в моих руках тряслось, выдавая страх и стыд перед этим человеком, заступившимся за нас перед старостой рыбаков. Длинный ствол клонился к земле, и я стиснул челюсти от напряжения. Светлый бог, с какой радостью я отбросил бы эту тяжеленную штуковину в сторону и улыбнулся Фадору. «Не шевелись!» Из комнаты вышел Эльм. Он неловко перевязывал раненую руку и смотрел на гостя бешеным зверем. «Целее будешь, собачий сын!» Потом силач обратился к нам. «Это наш гарант, собачья жизнь! Очнется старик и сожжет топливо у военных, как это сделал твой собачий шаман в деревне!» Эти слова обращались ко мне. «А если он откажется...» то будет одним трупом больше. Чем дальше собачья жизнь, тем проще делать такие вещи. Ты понимаешь меня, рыбак? Фадор не ответил. Он смотрел мне в глаза, и губы его тронула легкая улыбка. — Ты же не выстрелишь, мальчик! — Эд, двинется! Прострели ему ногу! Рыбак скривился от злости. — Ты же не с ними, ведь так... Продолжал он увещевать меня. Светлый бог, как же хотелось закричать, что это так, что я действительно ничего такого не хотел. Мышцы ныли от напряжения, и ствол сам собой клонился к полу. Но в душе бородача таилась энергия затаившегося зверя. — Дайте поставить поднос, что ли. Он тяжелый. — Стой там, где стоишь. Шевельнешься получишь — получишь, — рявкнул Эльм. «Ты не глупый парень!» Фадор смотрел на меня. «Зачем тебе это? Опусти дальнобой! Я замолвлю за тебя словечко перед Найвелом!» Он врал, я чувствовал это. Он совсем не собирался делать то, что говорил. Сейчас он ненавидел меня не меньше, чем Эльма и Фари, чья воровская татуировка вновь показалась из-под разорванного рукава. Он ненавидел меня даже больше, считая предателем и презирая за такую благодарность. — Не надо, Фадор, пожалуйста, — сказал я ему. — Ты не выстрелишь, — улыбнулся он и сделал шаг. Грохнул выстрел, отдача оттолкнула меня назад, и я, выронив дальнобой, упал на еще теплое тело Клауса. Фадор взвыл от боли и уронил поднос. Котелки с лязгом запрыгали по полу, и на доске высыпалось... Парища рыбье филе. Запах моментально затопил хижину. Рыбак свалился у порога, зажимая рану в ноге. — Дрянь! Какая же ты дрянь! О, светлый бог, как же больно! — стенал он. Эльм оказался рядом со мной, легко подхватил дальнобой и, зажав его под мышкой, принялся здоровой рукой перезаряжать оружие. Из открытой двери сквозило морозом, И я на деревянных ногах прошел мимо Фадора и прикрыл ее. «Молодец, малец!» — буркнул мне Эльм, не сводя взгляда с раненого рыбака. Тот шипел от боли и с яростью смотрел в мою сторону. «Не сдрефил, собачий сын! Уважаю!» А я отвернулся, желая провалиться под лед и попасть в лапы темного бога. «О да! Это самое достойное наказание! Предательство!» Это определенно было предательство, еще худшее, чем пары минут назад. Я вновь коснулся рукой компаса, и загадочный артефакт чуть успокоил мысли, раздирающие меня на части. Фарис суетился, выгребая из шкафов и столов все, что может пригодиться. Эльм, перезарядив оружие, встал над раненым рыбаком, а я прошел в самый дальний угол, прислонился спиной к стене и сполз вниз, обхватив руками колени. От запаха рассыпанной вареной рыбы меня затошнило. Больше всего на свете я проклинал себя за нелепое любопытство, приведшее меня сюда. Надо было пойти вместе со всеми на цирковое представление в Кассинонге, а не выслеживать тех странных людей. Надо было оставить наемников, разбираться совсем самостоятельно, а не вести их к дому, где черный капитан провел жуткий обряд». Если бы я все сделал правильно, то жизнь пошла бы по другому руслу. мне было горько и обидно, утешало меня хоть и незначительно лишь то что в фаре обуревали схожие чувства, а еще в нем плескалась злость на эльма, но мальчик тщательно ее скрывал. мой дар чувствовать эмоции других людей с каждым днем давал мне все больше пищи для размышлений. я видел скрываемые тайны. но не знал их сущности. Эмпатия подсказывала мне о чем-то непонятном, таящемся в душах окружающих людей, их злость, их мрак или свет, их обиды. Иногда сложно определить, на кого именно были направлены те или иные чувства, но никогда еще я не ошибся в определении внутренних демонов. Но сейчас мне было не до этого. Я сидел в углу, пропавшего смертью и рыбой жилища старого доктора, и не знал, как нам быть дальше. В углу гудела печка, а по дому крутился Эльм, словно опытный ледовый волк в бурю. Он привел в чувство Экера и объяснил ему свой план. Старый шаман согласился с его доводами, не желая больше смертей в итак уже немногочисленном поселке. Затем Фари отправился за тягачом, и вскоре вернулся к хижине на тарахтящем ледоходике. Убедившись, что в ночи никто за ними не наблюдает, и звук двигателя не всполошил сонной шахты, мы погрузили в тесную кабину шамана Фадора и залезли внутрь сами. В пятером мы едва поместились здесь. Ствол дальнобоя вжимался в живот Фадора, и это нервировало старика, оказавшегося у самой двери. Но он честно выполнял свою часть сделки — обезопасить жизнь своего товарища, который с угрюмым видом смотрел в окно, делая вид, будто не находится под прицелом. Мы с Фари молчали, предоставив действовать Эльму. Наш ледоходик подошел к могучему кораблю Бургена, остановился в паре сотен ярдов от него, и силач толкнул шамана локтем. «Работай!» «Ты наивен и доверчив, убийца!» — улыбнулся старик. Что если я тебя обману? Как сделаешь работу, я поеду на юг, собачий сын, и выброшу твоего дружка на снег в лиге отсюда. Этого нам хватит, чтобы убедиться в твоей честности. Он же умрет, там Эль, не выдержал я. Заткнись! Не заткнусь! У него прострелена нога, он не сможет пройти и поллиги. Но я-то прошел, когда та собачья тварь оторвала мне руку. «Чем он хуже? Он же собачий рыбак! Гильдейский собачий рыбак!» — взъярился Эльм. «Перестань, Эльм! Не будь чудовищем!» — не унимался я. «Фадер — хороший человек!» При этих словах рыбак метнул в меня злобный взгляд, и я чуть не задохнулся от его ненависти. Но это уже не обижало. Он был в своем праве. Виноват тот, кто спустил курок. «Прекратите!» «Я все сделаю», — тихо прервал нас Экер. Он прикрыл глаза, зашептал что-то. Его морщинистый лоб покрылся бисеринками пота, несмотря на то, что в каюте было очень холодно. Спустя пару мгновений тело шамана стало бить крупная дрожь, и, наконец, он без сил повалился на руки Фари. «Все», — сказал он. Огни военного ледохода погасли. Глухо тарахтящий двигатель корабля «Исполина» застыл. «Все!» — шепотом повторил старик. Эльм передал мне дальнобой и здоровой рукой потянул за рычаг. Наш тягач двинулся в путь. «А фадер?» — тихо спросил Фари, «Через лигу высажу обоих!» — фыркнул Эльм. Я ткнул ему в спину дулом дальнобоя, сделав это быстрее, чем подумав. «Освободи их!» Тот словно окаменел, повернулся. — Ты знаешь, я выстрелю. Я выстрелил Фадора, хотя он мне нравится гораздо больше, Эльм. Меня распирали злость и обида. — Останови корабль! — Щенок! — Мы договаривались, — напомнил я ему. Дверь распахнулась, и Эльм, не глядя на пленников, рыкнул. «Выметайтесь — Выметайтесь! Первым на снег вышел Экер, помог спуститься к корчащемуся от боли Фадору. — Ты поплатишься за это, собачий сын! Процедил Силач. Кораблик вновь тронулся в путь, оставляя позади себя лишившееся топлива военное судно. Магия шамана превратила Энгу в воду, и теперь, чтобы двигатели титана вновь завелись, им потребуется слить все, пока оно не замерзло, и приготовить новый лед. Экер будет стараться, чтобы все произошло как можно быстрее, и чтобы капитан Бурген нагнал нас на дороге в шапку. Я смотрел в спину Эльма. и боялся того, что он сделает за то, как я собирался поступить. Кораблик торопливо хрустел льдом, держась в стороне от колеи. Фарри забился в угол и с видом побитой собаки смотрел в окошко. Я отставил дальнобой в сторону, и в тот же миг Эльм развернулся и здоровой рукой врезал мне в челюсть, отправив в темноту. Но за миг до этого я услышал вопль Фарри «Нет!» Когда я очнулся... Не спешил открывать глаз, медленно проверяя, все ли со мною в порядке. Лежать было холодно. Во рту царил привкус соли. Кровь запеклась на губах и в ушах звенело. Я осторожно прошелся по зубам, обнаружив, что один из них шатается так, что из-за любого случайного движения он попросту вывалится изо рта. «Эльм, он ведь спас тебе жизнь!» — напористо говорил Фари. Его голос с трудом пробивался сквозь дымку в голове. «Что, если он теперь дураком навсегда останется?» «Не боись, собачий выкормыш, не останется. У него там кость одна. Я себе руку рассадил об этого поганца, и теперь у меня болят тобе. Ворчал здоровяк. «Крепкая башка у придурка!» Я решил еще немного побыть без сознания. «Я считаю, что он прав». Бурчал Фари. Этот Фадер очень хороший человек, добрый. И рыбаки нам помогали. Тот, кто тебе рукав разодрал, тоже добрый был. В Эльме чувствовалась вина за содеянное, и это меня обрадовало. Значит, не так страшно будет приходить в себя. Вызвать гнев силача еще раз перспектива удручающая. Он угрожал мне оружием, но ты нарушил уговор. Это я слышу. «От гильдейца воришки?» — хмыкнул Эльм. Фаря обиженно засопел. «Ладно», — примиряюще протянул здоровяк. «Извини, не твоя вина. Это собачья жизнь виновата». «Паренек дурной, но честный. Сразу видно, деревенщина». Этот человек убил двоих рыбаков без всякого зазрения совести. Но сейчас он искренне сожалел о том, Что сказал Фари про его прошлое? Я чувствовал, как потряхивает кораблик проламывающийся сквозь лед и наносы. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами плыло, и у горла стоял противный комок, отчего я балансировал на грани тошноты. В кабине пахло Энгу. Если бы ты тогда не уговорил меня идти в деревню, ничего этого бы не было! Вдруг буркнул фари. Не нуди, сопляк! «Я много для тебя сделал. Ты мог бы сделать кое-что и для меня. Или забыл, как тебя донимали братья у скланы. Или скучаешь по тому толстому факиру, что все норовил пристроиться к тебе, а?» Зло процедил Эльм. «Кто их всех отвадил, а? Или мне нужно было позволить им издеваться над тобой? Считаю, что это расплата». «Вы, правда, убили кого-то в деревне?» — просипел я, отказавшись от маскировки. — Вы действительно... А, -а, а Собачья вонючка очнулась! — вспыхнул злостью Эльм. — Фарри, держи штурвал прямо! Я потолкую с засранцем! Идти в тесные кабинки было недалеко. Уже через секунду силач навис надо мной. От него пахло грязью, потом и кровью. — Ты слишком болтлив, собачий хрен! — процедил он. Изо рта у него сочилась вонь, и меня замутило еще больше. «Слишком болтлив! Запомни это!» «Что вы делали в деревне?» — не сдался я. «Не твое дело, собачья жизнь!» «Что вы делали?» Он ударил меня ногой в живот, оберегая кулаки. Я шумно выдохнул от неожиданной боли. «Не твое собачье дело!» «Что вы?» Он ударил меня еще раз и еще Я попытался защититься, откатиться в сторону, но уперся в стену, а здоровяк поднялся во весь рост и саданул мне по ребрам ногой в тяжелом ботинке. Я взвыл. «Эльм!» Фари бросил штурвал и кинулся мне на помощь. Он повис на своем товарище, стараясь оттянуть его в сторону, но это было бесполезно. Бой шаркуна с ледовым медведем. «Закрой свой поганый рот!» заорал Эльм. И еще раз меня ударил, а затем нехотя отступил прочь, словно не замечая колотившего его по спине приятеля. «Слышишь?» – силач смотрел разъяренным зверем. «Никогда не спрашивай второй раз, если я не ответил тебе. Так что заткни свой собачий рот!» «Что вы делали?» Он рыкнул, рванулся вперед, и его нога врезалась мне в голову. Стало тепло, темно... и в том мире не было боли. Когда я очнулся в следующий раз, в рубке царила тишина. Двигатель ледохода не работал, но страшное понимание пришло позже, после того, как хлопнула дверь и снаружи повеяло холодом. «Очнулся?» очень спокойно спросил Эльм. «Вовремя!» Я не стал повторять тот вопрос, который так его разъярил. Мне было страшно, и все тело Нещадно болела от побоев. Я немного погорячился, собачий сын. Извини. У меня не было сил ему отвечать. Пальцы не выдержали. Гусеницу сорвала, растянула и вдавила в лед. Мы везунчики, собачья жизнь. Так что дальше опять идем пешком. Так что поднимайся, фари все подготовил. Я полагаю. что до шапки осталось не больше двадцати собачьих лик. Завтра уже будем в тепле. Я с трудом выбрался из рубки ледохода. Снаружи сверкало солнце, вдаль шли путевые столбы, а снег сиял и резал глаза. Очков на сей раз на всех не хватило. Фарри нашел только две пары, одну из которых сразу забрал Эльм. Вторую мы с рыжеволосым мальчишкой использовали по очереди. Здесь вновь было холодно и дул ветер. После рубки ледохода, хоть и неотапливаемый, мороз казался чудовищным. От него сразу задубела кожа на лице. Эльм натянул на голову белую вязаную шапку с прорезями для глаз. Дальнобой висел у него на плече. Раненую руку он обмотал шарфами, отчего казалось, будто у него там припрятан молот. «Ну что, мальцы!» Время пеших прогулок. Не отстаем, не разбредаемся. Фари, поглядывай назад. Баки военных кораблей заполнить непросто, но я уверен, что собачий шаман работал день и ночь, чтобы заправить их. Но все же пока они сольют испорченное топливо, если оно не промерзло, пока зачаруют новое, надеюсь, что все будет хорошо. Но жизнь собачья, как вам известно. «Ты — наши глаза, Фарри!» Пока он говорил, он поглядывал по сторонам. От него веяло спокойствием и тихой радостью. «Скоро будем в городе. А там я позабуду эту хрень, как страшный сон. Зайду в первый попавшийся кабак и выдую чашу с самой паршивой шаркунки, что там продается. День, мальцы! Остался только день!» Я стоял, чуть пошатываясь. и чувствовал во рту горечь ребра болели при каждом вдохе голова кружилась и картинка казалась нечеткой расплывчатой остался день повторил эльм и уверенно зашагал вперед он ошибся до города мы добрались только через два дня два долгих тяжелых дня в осенние морозы когда пеший путь равносилен смерти недели раньше Это странствие показалось бы легче, но после избиения Эльмом я еле двигался. Потом начал кашлять. А потом рядом с нами вдруг очутилась Санса, говорящая о любви. А во льду под ногами я увидел улыбающееся лицо шамана Сканди, который мне подмигивал. Когда же я заговорил с ними, то, обеспокоенный этим Фари, попросил Эльма остановиться. И тогда я сел на снег, И с улыбкой признался Санси в том, что она самая чудесная, самая милая женщина. И что мне ничего от нее не надо. Пусть живет, как живет. Лишь бы только я мог и дальше работать у нее в таверне. Так началась горячка. И я не помню, как мы добрались до теплого города. Фарри рассказывал, что последние лиги Эльм нес меня на руках. Я не испытываю к нему благодарности и по сей день. Несмотря на то, что тогда он все-таки спас мне жизнь, такие долги порою не стоит отдавать. Хотя что было бы, если бы так считал каждый? Пожалуй, мне стоило изменить это мнение. Будущее показало мне, что любой твой поступок может рано или поздно кардинально повлиять на жизнь, и что долги гнетут».